22. Любовь к себе. Быстрый лайфхак. Все думала и думала о том, где же та грань между истинной любовью к себе и потаканием своим слабостям, завуалированным под любовь к себе, но ею не являющимися. И вспомнила, что этот критерий я уже знала, но забыла. И хорошо, что вспомнила, потому что это очень простой, очень четкий, И невероятно эффективный способ распознать, вот этот тортик, что я ем ночью, это потому, что я дюже себя люблю и балую? Или это что-то ровно противоположное? Совсем себя не люблю, не берегу и действую так, чтобы неосознанно разрушать саму себя? Как разобраться? Ведь сейчас, на волне боди-позитива многие барышни с не вполне окрепшей психикой и качественно промытыми мозгами, действительно как будто вполне уверены, что их вес в сто и даже более кило – это от большой любви к себе. Когда ничего себе не запрещаешь, позволяешь все, что хочешь. А то, что ожирение и в зеркале не слишком красиво – да это не страшно, я же себя люблю любую. Так чего волноваться? Сначала немного о том, что такое любовь. Как можно понять на практике, что человек любит кого-то? Обычно это заключается в действиях, которые направлены на предмет любви. Об этом все предельно четко сказал Эрих Фром в «Искусстве любить», сформулировав самое главное о любви, что это не вещь, а процесс, действие, акт. Более того, Существенная деталь – это созидательный акт, направленный на благо того, кого мы любим. На практике это проявляется очевидным образом. Мама заботится о своем детеныше, влюбленный мужчина хочет чем-то помочь своей даме сердца, любящая жена встречает мужа с работы разносолами, ну и так далее. Когда мы кого-то любим – Нам хочется, чтобы этому человеку стало лучше, чтобы у него поднялось настроение, разрешились проблемы, чтобы он выздоровел, а лучше, чтобы вообще не болел и прожил долго и счастливо вместе с нами. В общем, любя, мы неосознанно и естественным образом желаем этому человеку добра, процветания, здоровья. Но в отношении других людей обычно все предельно ясно, и не надо долго рефлексировать, люблю я или ненавижу. Но когда дело касается нас самих, мы часто слепы. Наши психзащиты настолько сильны, что мы реально не можем понять, приносим ли мы себе пользу или вред. Так вот, максимально рабочий лайфхак. Когда мы не можем понять, любим мы сейчас себя или разрушаем, надо произвести замену. Заменить в задачке себя на того человека, которого мы точно любим и которому точно желаем блага. Это может быть реальный любимый человек, дети, родители, супруг. Но даже если сейчас нет реального, можно подставить проекцию такого человека, которого мы бы безусловно любили. И тогда ситуация моментально проясняется. Просто чудеса. К примеру, про свои тортики и чипсы женщине не очень понятно. А когда речь идет про ее дочь, которая закидывает в себя тонны сахара, толстеет, дурнеет, ее не любят мальчики, дразнят в школе, а еще и диабет начинается, вдруг становится как-то предельно ясно, что там у нас с тортиком на ночь. Надо ли ему умиляться и давать ей себя побаловать, или все же лучше холодильник на замок? Или женщина встречается с женатым мужчиной и не может понять, уж такое ли это зло, или сердцу не прикажешь, любовь нагрянула нежданно. Но стоит лишь представить, как твоя дочь погрязла в этих отношениях на 10 лет. О чудо! Все вопросы куда-то резко улетучились, не так ли? То же самое со всем остальным. Любую сомнительную ситуацию, где непонятно, проявляю ли я любовь к себе или живу в иллюзиях этой любви, можно мысленно перенести на любимого человека и ответить себе честно, что бы мы сказали ему на его действия. Ведь мы любим его и хотим ему добра. Со стороны почти всегда более очевидно ценит себя человек или принижает, заботится о себе или разрушает, и мы, желая ему добра, можем с легкостью дать ему совет во благо, что ему делать лучше, если бы он попросил. Когда же речь заходит про себя, все намного более запутанно, благодаря нашим противоречивым желаниям, подсознательным установкам, непроработанным травмам и тысячи других вещей, которым угодливая психика приготовила защиты. Так вот, Обойти их можно, перекинув себя на своего любимого человека и взглянув со стороны. Если пообещать себе не врать самому себе и отвечать на вопросы честно, все быстро встает на свои места, никаких тебе противоречий, сомнений и метаний. А дополнительный приятный бонус. Самому себе советов можно раздавать хоть до посинения, от забора и до обеда.